«Теленок о двух головах». Ну, например, «Гончаров под Калугой» — фабрикант. Его многие уважают. Рабочие у него в прибыли участвуют. И вообще, «Гончаров под Калугой» — Трохор записал. Или, например, «Шахов» — тоже оригинал, типус. «Закатится в Монте-Карло» — в рулетку —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 — Фух! — встал и отряхнулся. — Вы, юноша, говорите, как зрелый человек. Эх, при других обстоятельствах из вас был бы толк. Белка опять заскакала по сучкам. От прогретого солнцем сосняка шел смолистый дух. Солнце снижалось. — Да обстоятельства плевок! — крикнул Прохор, с разбегу перепрыгивая через костер. — Ежели есть сила! Обстоятельства покорятся. В жизни все надо преодолеть, подумав и крепко зажмурившись, проговорил Шапошников. А прежде всего, себя. А что значит преодолеть себя? Отходит, сказал отец Ипат, по-праздничному пьяненький, нагнулся над умирающим, и, упираясь лбом в стену, а рукой в плечо в охромеюшке, дал ему глухую исповедь. Потом благословил плачущую старуху, сказал ей, «Мужайся, брат!» икнул, и по стенке покарабкался домой. Анфиса истуканом сидела на диване, и как мертвая стеклянно уставилась на цветисто разрисованную печь. Дышит или нет? Перед ней увивался Илья Сахатых. Гнала, грозила. Нет, не уходил. Вечерело. Солнце сильно поубавило свои костры, задернулось зеленой пеленой, и все небо сделалось зеленоватым. Вставал из туманов холод. «Пора», — сказал Прохор,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 Ведь прибил зверь, мамашу-то твою. За что? Поди знай, за что. За всяк просто. Сначала анфиску по морде съездила тут.